А я н. Я вёл себя хорошо и хочу собаку. Дорогой дед Мороз, напечатал Гоша. Программа немедленно подчеркнула весь текст красным, примерно так, как это делала учительница, когда находила ошибку. Только учительница ошибки исправляла, и сразу было понятно, что именно не так. А как понять Глядя на экран, Гоша не знал, звать старших было нельзя, ведь письмо Гоша сочинял особое, секретное. В прошлом году ему помогала мама. И что в итоге? В итоге вместо настоящей собаки он получил в подарок на Новый год заводного пуделя. А все потому, что мама торопилась, и они не уточнили «настоящую». Вот Дед Мороз и не понял. «Нет уж», — прошептал Гоша, — «на этот раз я сам и опишу подробно, тогда сработает». Он внимательно перечитал написанное по буквам и сам все исправил. и на «О» заменил и пробел между словами «Дед» и Мороз вставил. Дальше пошло легче. Вскоре получилось вот что. «Дорогой Дед Мороз, меня зовут Гоша. Я учусь во втором классе. Я вел себя очень хорошо, и потому хочу на Новый год собаку. Только обязательно настоящую, живую, чтобы с ней можно было гулять, чтобы ее можно было кормить». Я буду о ней заботиться, обещаю. Всегда-всегда. За окном темнело. Снежинки приземлялись на подоконник, но их тут же сдувало ветром. Родители уехали за продуктами. И в доме было тихо-тихо. Гоша перечитал письмо и остался доволен. Все написано четко и ясно. Теперь остаётся распечатать на принтере, положить в конверт и бросить в почтовый ящик. Мишка Павликов, сосед по парте, сказал, что по электронной почте тоже можно. Но Гоша не знал, как это делается, так что решил старым проверенным способом. Обычной почтой, конечно, дольше, особенно если учесть, что дед живёт далеко от их города. Гоша посмотрел на дату в нижнем углу экрана. 12 декабря. Успеет дойти. А вдруг нет? А вдруг дойдет в последний день, и собаки кончатся?» Гоша тяжело вздохнул и дописал. «Дорогой Дед Мороз, если вдруг у тебя закончатся все собаки, ничего, я согласен на кошку». Главное, чтобы она была нормальная, а не игрушечная. Кошку тоже можно кормить и гладить. Теперь точно все, — прошептал Гоша. Только в конце надо написать «Целую, Гоша» или лучше «До свидания, твой Гоша». Да, он начал писать до свида, но вдруг его пронзила ужасная мысль. Кошки тоже могут кончиться. Вдруг дедушка получит письмо прямо перед самым-самым праздником. Гоша закусил губу и продолжил. Дедушка, если кошек тоже не останется в наличии, подари мне кого-нибудь другого, только обязательно живого. Медведя не надо, чтобы мама не испугалась. А енота или мартышку можно. «До свидания, твой Гоша!» На улице совсем стемнело. Зажглись фонари, и жёлтые лучи пробивались сквозь чёрные ветви деревьев, обещая волшебное счастливое будущее. Папиной машины пока не было видно, но с минуты на минуту она могла появиться. Не откладывая в долгий ящик, Гоша распечатал письмо, Сунул его в заранее подготовленный конверт, а конверт в карман куртки. Он успел выйти из программы и загрузить любимую игру, прежде чем вернулись гружённые пакетами родители. Секрет удалось сохранить. На следующий день Гоша опустил письмо в почтовый ящик. Теперь оставалось только ждать. Невероятно, но факт. Долго ждать не пришлось. События развивались стремительно. Уже в следующую субботу к ним в гости пришли бабушка и дедушка. «Как ты вырос! Держи!» Гоша утонул в мягкой бабушкиной пушистой кофте. Вынырнул, принял коробку. «А что там?» «Сюрприз!» Обнял, укололся дедушкой. Принял от него вторую коробку. «Спасибо!» «Ма, па, вы его совсем избаловали!» «Могли бы до Нового года оставить!» Начала была мама, но бабушка только отмахнулась. «Пахнет у вас вкусно!» — заметил дедушка. И «Еще бы невкусно!» В духовке доходил мясной пирог. В общем, начиналось все как обычно. Сейчас они пойдут в большую комнату, вместе распакуют подарки. Мама убежит дорезать салат, поручит что-нибудь папе. «Настюш!» — вдруг неодобрительно сдвинула брови бабушка. «Ты располнела? Или я ошибаюсь?» «Эм...» — замялась мама. «Ну, нет». Бабушка обошла маму, рассматривая и надувая губы. Нет, ты точно поплыла, дорогуша. Что за безобразие? — Настя, у тебя пирог горит! — громко сказал папа. Мама убежала греметь с духовкой. Папа вручил бабушке стопку тарелок и ушел помогать маме. Бабушка принялась накрывать на стол. Гоша под руководством дедушки вскрыл первую коробку. В ней оказался шар со звёздами и два деревянных уголка Это проектор звёздного неба, объяснил дедушка. Сейчас мы сообразим, как сложить из деревяшек подставку и включим его. Они принялись крутить дощечки так и этак. Бабушка расставила тарелки и присела рядом, расправляя шнур от шара. Вить, ты заметил, «Кошмар же!» «Что? Где?» — всполошился дедушка. «Брак на звёздном небе?» «Брак, но не на небе!» «Настюха совсем за собой не следит!» «Наш с тобой брак! не Недовоспитали!» «Да ну тебя!» — отмахнулся дедушка. «Лучше подай мне инструкцию. Не получается собрать!» Появилась мама с салатом. Появился папа с рыбой. Второй раз появилась мама с пирогом. Дед собрал подставку. Папа расчистил на письменном столе место под проектор. Мама появилась в третий раз с жареной картошкой. «Вот куда еще картошку?» — возмутилась бабушка. и так животы у всех!» Гоша хотел было поддержать бабушку насчет животов и заявить, что у него тоже вон какой солидный живот поэтому он обедать не будет. А лучше съест пару-тройку конфет и тортик, который, как уже выяснилось, был во второй коробке. Но тут папа включил свет и нажал на пульт проектора. Ого! Класс! Супер! Это волшебно! Как в планетарии! Как в планетарии! Нравится подарок? Да! Комната исчезла. Мебель магическим образом растворилась в пространстве, и Млечный Путь сиял над головой Гоши, маня и подрагивая. «А вот так будет лунный свет!» — дедушка щелкнул пультом. «О, сказка!» В призрачном лунном свете Гоша разглядел очертания скалы дивана. Зеркало портала и маму в профиль. Мама была красивая, как фея. Да, как фея. И ничуть не полная, просто тень так падает. Здорово. Ну, давайте садиться, пока не остыло. Нет, еще поиграем. Потом поиграешь в своей комнате. Сейчас хочу. Будем ругаться? «Не будем ругаться», — принял решение Гоша. «Надо хорошо себя вести, а то Дед Мороз передумает с собакой». Выключили сказку, включили свет. «Будем ругаться», — вдруг твердо заявила бабушка, которая ничего не обещала Деду Морозу. «Я буду ругаться. Так нельзя. Пироги, картошка, тортики. Завтра же ты идешь со мной в фитнес-центр, милочка». «Посмотри на меня! Я на пенсии, но в какой форме? А ты?» Мама и папа переглянулись. «Дорогие родители!» — торжественно сказал папа. «Садитесь. У нас для вас тоже есть сюрприз. Для всех!» «И для меня?» — уточнил Гоша. «Для тебя в первую очередь!» — подтвердил папа. И, выходя, добавил. «Я сейчас. Минутку!» «Мы хотели на Новый год», — сказала мама. «Но раз у нас сегодня день сюрпризов, пусть будет сегодня». Гоша ввинтился между бабушкой и дедом очень вовремя. Папа как раз внёс в комнату небольшую, обёрнутую золотистой бумагой коробку. «Чур я! Чур я открываю!» — завопил Гоша. «Погоди ты!» Папа передал коробку бабушке. «Посиди смирно». «Я сам, а то проектор мне деда открыл, торт баба! Я сам!» «Хорошо, сам так сам», — решила за всех бабушка. «Только осторожнее, не урони, вдруг там хрупкое». Гоша развязал бантик, разодрал золотую обертку и убежал с коробкой на диван. «Ну что там?» Облако из каких-то пластиковых штуковин. Точно хрупкое, — вынесла вердикт бабушка. Отсюда вижу. В такое чашки дорогие упаковывают. Гоша порылся. Чашки нету. Тут кукольная одежда, во! Он извлек из облачного вороха крошечную розовую рубашку и такие же розовые носочки. Рубашка была из тонкого материала, почти прозрачная, а носочки, наоборот, плотные, тёплые. «Настя!» — вдруг побледнела бабушка и схватилась за сердце. «Это... это то, о чём я думаю?» «Ба! Это для твоего попса который у тебя на пианино сидит!» — догадался Гоша и нахмурился. «Пап!» «Ты говорил, это для всех сюрприз, а это только для бабушки!» «Там еще кое-что», — подсказал папа. Гоша порылся в пластиковых штуковинах и на самом дне обнаружил конверт. Деньги! Но в конверте лежали не деньги, а открытка с непонятным черно-белым изображением. Дедушка при виде открытки аж подскочил. «Настя! Дима! Ура! Как я счастлив! Дети мои!» Глаза деда подозрительно засверкали. Бабушка между тем уже рыдала в голос и обнимала маму. Дед бросился обнимать папу. Затем они поменялись. Теперь бабушка ревела в папу, а дедушка целовал маму в макушку. «Они все сбрендели», — подумал Гоша, «плакать от счастья из-за кукольной одежды». Наконец взрослые угомонились и обратили внимание на ничего не понимающего Гошу. «Гошик, у тебя будет сестренка», — сказала бабушка, и голос ее дрожал. «Какое счастье! Какой сюрприз!» «У меня уже Новый год! о точно Новый год!» — подтвердил дедушка. «Досрочно! Ай да, Дед Мороз! Ай да, молодец!» Гошу словно током ударила. «Дед Мороз? Досрочно! Погодите! Я не понял!» Мама подошла, присела рядом, обняла. «Скоро у тебя будет сестренка!» ж -живая — уточнил Гоша, заикаясь от волнения и припоминая свое письмо. «Не игрушечная, Настоящее?» «Самое настоящее!» — улыбаясь, подтвердил папа. «Ты рад?» Гоша вытер проступившие на лбу капельки пота и осторожно спросил. «И я смогу ее сам кормить?» Взрослые переглянулись, но закивали. «Сможешь, как только она немного подрастёт, пообещала мама. «И с ней можно будет гулять?» «Конечно!» «И о чем я там еще просил у Деда Мороза?» — лихорадочно вспоминал Гоша. «И я смогу ее гладить?» Взрослые засмеялись. «Сможешь!» «Ох, и я буду о ней заботиться!» — прошептал Гоша упавшим голосом. «Всегда, точка, всегда! Обещаю!» Мама обняла его крепко-крепко. Папа пожал ему руку, крепко по-мужски, а бабушка опять заплакала. «У меня лучший в мире внук!» Гоша вырвался и убежал от всех к себе. «Гоша, сынок! Внучек тук-тук! Открой дверь, я тебе проектор принёс!» «Малыш, ты в порядке?» «В каком можно быть порядке, когда дней до Нового года осталось совсем мало, а Дед Мороз всё напутал и...» «Эх, я спать буду!» — крикнул Гоша. «Спать? Ладно!» «Поспи выходи!» Его оставили в покое. Гоша готов был выть, вопить и плакать от обиды и злости. «Но тупой этот Дед Мороз! Но тупой!» – шептал Гоша, нарезая круги по комнате, словно тигр в клетке. «Я же просил собаку!» «Собаку!» Он всхлипнул. Подошел к окну и уперся лбом в холодное стекло. «Собаку! Или кошку! Но не сестру же!» Под окнами сосед с первого этажа выгуливал красавца Дога. Смотреть на это было невыносимо. Гоша залез на кровать и обнял подушку. «Я просил собаку!» — повторил Гоша потолку. А если собаки кончились, то кошку или хотя бы енота. Я прекрасно помню, я написал только про собаку, кошку, енота и мартыш. Ох, Гошев вспомнил еще одну строчку своего письма. В ней было четко сказано «Подари мне кого-нибудь другого, только обязательно живого». Что ж, Дед Мороз выполнил все точно, как Гоша и просил, еще и досрочно. Это не Дед Мороз тупой, это я сам дурак, вздохнул Гоша. Но что ж теперь делать, как исправить ошибку? Вариантов вырисовывалось несколько. Первый, самый верный, поехать к Деду лично в Великий Устюг. И кто меня одного отпустит? Второй, проверенный. Написать еще одно письмо. Раз первое дошло меньше, чем за неделю, второе успеет до праздников. Но папа дома по секрету не получится. Третий, неплохой. Узнать у Мишки Павликова адрес электронной почты и как-нибудь сделать все со смартфона. Гоша остановился на третьем варианте и позвонил Мишке. «Привет! Приветище! что делаешь? Мы ёлку наряжаем. Так рано же осыплется. А у нас не настоящие!» Гоша вздохнул. «А у меня настоящие, только не ёлка. Подарочек от Деда Мороза. Ух ты! Большая! Не ёлка, а что, сосна, что ли? «Тоже норм. Маленькая, не сосна. Сестренка!» «Что? Что слышал? У меня кошмар, ужас и катастрофа. Дед Мороз перепутал и подарил мне на Новый год вместо собаки сестренку. Досрочно!» «Ауч!» «Угу!» Они помолчали. Потом Мишка осторожно заметил. Необычный такой подарок. С чего вдруг такой? Я сам виноват. В письме написал, что хочу собаку, но что можно кошку или другое живое. Ну вот и получил живое. Жесть. Уже доставили? Пока нет, пока только одежду. Наверное, в новогоднюю ночь принесут под елку. У меня шок. Гош, я тебе прям сочувствую. «Честно. И что ты собираешься делать?» «Переиграть. Так можно. Мама недавно шкаф-купе заказала, потом отменила, потом другой выбрала, потом опять отменила». «А, ясно. А с Морозом так тоже можно». «Надеюсь. Главное — успеть. Помнишь, ты говорил, что деду можно писать по электронке? Так будет быстрее. Ты дашь мне адрес?» И объяснишь, как все сделать. Я напишу ему новое письмо и... У меня нет адреса. Ты же говорил, есть. Я говорила что такое есть. А как это делать, понятия не имею. Я сам писал обычным способом. На листике. В октябре еще. Попросил конструктор. Эх ты! А что я? А что я? Слушай, меня мама зовет. Пока. «Да, у меня идея. Ты Алису спроси, она же все знает. Пока-пока!» И Мишка отключился. В дверь детской деликатно постучали. «Сына, ты спишь?» «Нет. Вылезаем и торт режем». «Торт — это, конечно, хорошо, но сперва надо решить проблему. Я потом. Я Алисе звоню». «Кому? Что?» «Не поняла бабушка». «Он подружке звонит», — объяснил папа бабушке. «Однокласснице. У нее недавно братик появился». А, -а, а Гоша прислушался. Вроде бы взрослые отошли от дверей. Про братика Гоша ничего не знал, поскольку с Алисой никогда не дружил и почти не разговаривал. Так вот почему Мишка посоветовал к ней обратиться он нашел в списке контактов Алису. «Алиса, привет!» «Гоша?» «Я. Можешь говорить?» «Слушай, мне срочно твой совет нужен. Поможешь?» Алиса совсем не могла говорить, поскольку разучивала гаммы. И надо было успеть, пока Эрика не начали укладывать спать. Но помощь другу — это святое. И вообще, Гоша давно ей нравился. Помогу, выкладывай, что там у тебя? У меня кошмар, катастрофа и ужас. Прямо сейчас. Пожар? Хуже. Я попросил у Деда Мороза собаку, а он перепутал и подарил мне сестрёнку. Теперь мне срочно нужен электронный адрес деда, чтобы успеть решить правлу До Нового года! Мне Мишка сказал, что ты всё знаешь. Так что делать? Эй, ты чего молчишь? Гоша. Я это... Я не знаю. Правда? Какой адрес? Я вообще в Деда Мороза не очень верю. И ты у него в прошлом году не просила братика? Эрика? Нет, я ничего не просила, говорю же. Они со Снегурочкой сами мне дарят, что хотят. И мне вообще кажется, это мои родители всё покупают. Ладно, я понял. Прости, что не помогла. «Ты что, все норм. Спасибо. Пока». Гоша отключился. «Как это? Не верить в Деда Мороза. Он есть, даже досрочно делает подарки. Путает иногда, но это от старости, наверное». Экран с Марта не успел погаснуть, как позвонил Мишка. «Тирлим-ла-ла, тирлим Да, Миш? Ну, что Алиса сказала?» «Да она не знает ничего». Говорит, Эрика не просила и деду не писала, и адреса не знает. Какого Эрика? Зачем ей писать деду? Эй, ты какой Алисе звонил? Корченой. Так я тебе не ее советовал, у Алису, бота на телефоне. А, у меня не Алиса, у меня Маруся. Да без разницы, спроси прямо, как поменять сестру на собаку. «Удачи!» — Мишка отключился. Гоша некоторое время сидел и таращился на чёрный экран. Такого сумасшедшего дня у него ещё ни разу в жизни не было. Сжимая в потной ладошке телефон, он опять пошёл к окну. Была середина дня. Начался снегопад. Он валил хлопьями, налипая на стекло. Деревья в момент побелели. И отсюда с высоты напоминались снежные сугробы. «Привет, меня зовут Маруся. Погода, музыка, сказки. Открыть сайт?» Гоша нажал на значок микрофона. «Маруся, как поменять сестру на собаку?» «Нашла для вас», — немедленно сообщила Маруся, вывалив кучу квадратиков. Как попросить сестру приходить в гости без собаки? Воспитание и дрессировка собак. И всякое такое. Мне это не подходит, возразил Гоша. Почему не нравится? Дед Мороз подарил мне сестру. А мне нужна собака. Что мне делать? Пригласите гулять. Ухаживайте за ней и прочее. Но я не хочу сестру. Мне нужна собака. «Почему не хочешь-то? Что-то случилось?» Гоша в очередной раз нажал на микрофон и принялся объяснять, что случилось. Но что-то не сработало, и на экране в чате появилось из сказанного всего одно слово. «Поменять». «Что нужно поменять?» «Сестру на собаку». «Собаку? Какую собаку?» «Любую!» Гоша был близок к отчаянию. «Приятно, когда вы доверяете мне право выбора», — сообщила Маруся. Гоша вырубил мобилку и всхлипнул. Побегал по комнате, попробовал еще раз. «Маруся, мне нужен адрес Деда Мороза». «162-390. Вологодская область. Великий Устюг. Деду Морозу». «Мне нужен электронный адрес». Маруся зависла на несколько секунд и сообщила. «Не буду врать и выкручиваться. Я не знаю ответ». Позвонил Мишка. «Ну что?» «Ничего. Маруся не знает». «Ясно. Ну пока. Звони, если что». Постучали в дверь. «Гошик, это дедушка. Выходи. Я сплю». Опять позвонил Мишка. «Но чего тебе еще?» «Я просто так». Гулять вышла. А, Алиса. А я не посмотрел на экран, решил, что Мишка. А я тут подумала, зачем тебе сестру на собаку менять? Когда младенец в семье, знаешь, сколько плюсов? Гоша не знал. но ну, смотри, вот я сейчас гуляю, потому что мама укладывает Эрика. А если бы его не было, меня бы заставили гаммы учить. Я не хожу на музыку. и вообще Слишком много взрослых на одного ребёнка — это плохо. Почему? Просто поверь, я знаю. А потом Эрик вырастет, а я навсегда останусь старшей. И ему придётся меня слушаться. Ага, ага. А мне будут говорить «Уступи, она маленькая». И что? Это же круче некуда быть старшим братом. Гоша промолчал. «Я бы хотела иметь старшего брата», — продолжила болтать Алиса. «Такого умного, сильного!» Гоша вновь промолчал. «Примерно как ты», — заявила Алиса. Тут Гоша вообще впал в ступор. Алиса считает его умным и сильным? Ого! «Слушай, а ты где гуляешь?» — спросил он. «На круглой площадке. За твоим домом. А что?» Да я тоже хотел выйти. О, давай!» Гоша выскочил в прихожую. «Сына, ты куда?» «Гулять?» «Нет, да, но...» «Там Алиса!» «И что?» «Может, я на ней женюсь, когда вырасту?» «Час от часу не легче!» Всплеснула руками бабушка. «Погоди, комбинезон застегни!» «Вы где будете?» «Мобилку не забыл?» Алиса права. «Слишком много взрослых на одного меня — это плохо», — думал Гоша, дожидаясь лифта. «Может, в сестре есть смысл? Если, конечно, ее выдрессировать, чтобы она меня слушалась?» Мишка тоже вышел гулять. Они втроём забрались под брюхо яркой подводной лодки с лесенками, горками и круглыми дырками вместо иллюминаторов и принялись, таскать мармеладных монстриков из пакета, который стащила из дома Алиса. «Мне не разрешают есть на улице, но папа мыл ванночку, мама качала Эрика, и вот вам еще один плюс младенца в семье». «Все-таки я хочу собаку», — вздохнул Гоша. «Надо дождаться Нового года», — сказал Мишка. «Может, Дед Мороз сам поймет и исправится». «Да кто вам сказал, что он вообще есть, этот дед?» — скривилась Алиса. «Я завтра ему напишу все-таки», — заупрямился Гоша. А про себя твердо решил. «Не женюсь». «Хотя, может, ты и прав». Алиса извлекла из пакета зеленого монстрика и стала ловить на него снежинки. Надо верить в чудеса. «Или женюсь», — передумал Гоша. На Новый год Дед Мороз подарил Гоше электросамокат. Такой, что на нем даже папа мог кататься. Всем самокатом самокат. От бабушки с дедушкой он получил телескоп. Мама еще чуть-чуть располнела. А за щенком они поехали все вместе, предварительно долго споря, совещаясь и созваниваясь с заводчиками. «Главное, чтобы собака была небольшая и добрая», — сказала мама. «Я против медведей в доме».